Глава 50 Ольга. Я просыпаюсь и первое, что замечаю, солнечный свет сквозь светлые шторы. А Рассвело. Или больше, вторая половина дня. Потом приходит тупая боль и усталость. Тело едва слушается меня, и я нахожу себя на больничной кровати. Вокруг палата в голубых тонах и Дима. Я замечаю его, когда поворачиваю голову и хочу подвинуться. Он придвинул стул к моей кровати и так и заснул, опустив голову на матрас. Моя ладонь лежит в нескольких сантиметрах от его темной макушки. «Дима...» Тихонько зову его и провожу по жестким волосам. Он тут же подскакивает и смотрит на меня слепым встревоженным взглядом. «Проснулась!» — произносит он, выдохнув. «Я сейчас позову врача!» Дима кивает мне и отлучается на секунду. Он даже никуда не уходит, бросает короткое слово в коридор и возвращается назад. Садится на край кровати в мои ноги и резко встряхивает головой, отгоняя остатки сна. Он скверно выглядит. Осунулся и потемнел, будто прошла изматывающая неделя, а не одна ночь. «Я его не тронул», — произносит он неожиданно, угадывая, вокруг чего бьются мои первые мысли. «Отослал домой». Я не успеваю ничего ответить. Приходит врач и отвлекает расспросами и осмотром. Обычная рутина, которая завершается свежими пометками в карту и уточняющими указаниями медсестрам. Дима молча смотрит на меня и лишь иногда переводит расфокусированный взгляд на доктора. «Спасибо!» – бросает он грубовато, когда тот прощается до вечера или до вызова. «Мы вновь остаемся одни». «Ты можешь еще немного поднять спинку?» «Да, конечно!» Дима подходит к изголовью и находит панель с кнопками. «Так?» «Еще». «Это уже будет высоко. Врач сказал, тебе нужно...» «Совсем чуть-чуть, пожалуйста». Он кривится, но делает, как я попросила. Поправляет одеяло и опускается рядом. И смотрит с явным недовольством. На его взгляд я почти сижу, и ему это чертовски не нравится. А мне так легче дышать почему-то. «Ты плохо выглядишь». Я не знаю, что говорить. Круги под глазами. Ты издеваешься. Он самосекается и шумно выдыхает, стараясь выплеснуть к черту раздраженный тон. Неважно, как я выгляжу. Ты чуть не погибла из-за меня. Мне стоило остаться в машине. Говорю о себе не верю. Не стоило. Последствия были бы тяжелее. Теперь я знаю, что они оба были вооружены, так что выстрел бы грянул в любом случае. И, быть может, не один. «Ты очень тихая», — произносит Дима неожиданно мягко. «Даже не злишься». «Не знаю, я ли это. Может, лекарство?» «Это ты, я вижу. Он жив, и тебе достаточно». Я устало прикрываю глаза, когда он начинает говорить о Паше. «Мне недостаточно». Я хочу увидеть его и обнять крепко-крепко, и попросить прощения за все, что натворила. Я бы, скорее всего, снова поступила бы так же, но я понимаю, как ему тяжело и даже невыносимо. Он не заслужил все те слова, что я произносила в доме. У меня в груди стоит противное чувство, что я оттолкнула его и столь ужасно отплатила за все, что он сделал для меня. Он бесконечное количество раз рисковал и успокаивал меня, почти что забирал мои раны себе» выслушивал и нежно целовал давал вспомнить как улыбается счастливая женщина и как на нее смотрит влюбленный мужчина паша он знает что я в порядке меня прорезает страх что ему не сообщили и я вцепляюсь в диму напряженным взглядом ему нужно знать он знает дима замирает и жадно наблюдает за моей реакцией затем как я нервно встрепенулась А теперь киваю с облегчением и снова возвращаюсь на мягкие подушки. «Хорошо», — шепчу на автомате. «Слава богу». Отпускает. «Тебе не нужно ни о чем беспокоиться», — добавляет Дима, а я не могу даже кивнуть, потому что как не беспокоиться. «Я понял одну вещь, пока сидел тут ночью. Ты спала, и я крутил произошедшее, вспоминал и вспоминал, как на повторе». Раз за разом. У меня оказывается отличная память. Мне начинает казаться, что он заговаривается. Дима звучит так непривычно, почти как чужой человек, что я не отпускаю его глазами, чтобы видеть, что звучащие слова слетают именно с его губ. Он кажется вымотанным и обессиленным с каждой секундой, словно проваливается в пропасть с головой. Или теряет внутреннюю силу, привычный запал. Дима, касаясь его запястья, не в силах больше смотреть на его муку. «Он опустил оружие, а я нет. Это главное. Он боялся задеть тебя, я хотел подстрелить его и больше ничего не видел вокруг. Ни о чем не думал, даже о тебе». Я вздрагиваю, когда Дима поднимает на меня глаза и в них стоят слезы. «Прости меня». Он скручивает простынь между пальцами до скрипа. «Я мог убить тебя собственными руками!» «Я жива!» «Да, да!» Он кивает и протягивает ладонь к моему лицу, аккуратно обводит контур и выпускает перекрученный воздух сквозь зубы. «Жива!» Дима поднимается и наклоняется ко мне. Касается губами губ и рождает смазанный нервный поцелуй, на который я легонько отвечаю – Чувствуя, как ему это важно сейчас. Потом ищу рукой его подбородок, но он отстраняется сам. «Прости меня за все! За все дерьмо!» Он перехватывает мою ладонь и крепко обнимает ее. Водит большим пальцем по моему запястью, рисуя невесомые круги. «Я не знаю, как исправить!» «Знаешь, я говорила тебе!» Дима замирает, и я вижу, как проходят последние круги по тугой скрипящей резьбе. Он докручивает понимание до хруста и на мгновение прикрывает глаза, свыкаясь с ним окончательно. «Хорошо, я сделаю!» Он кивает через силу и смотрит на меня режущим взглядом. «Я отпущу тебя!»